Глава 16. Забыла ночью задёрнуть занавеску на окне и проснулась от того, что яркое солнце слепило мне глаза. На душе было светло и радостно. Я легко соскользнула с постели, привела себя в порядок и сварила кофе. Проглотила пару бутербродов. Всё, пора бежать на работу. Я не могла стереть довольную улыбку со своего лица. Погода отличная, настроение приподнятое. Жизнь налаживается. Впорхнула в отдел и сразу принялась за работу. Судя по кислым лицам сотрудниц, выглядела я отлично. А ведь я всего-то стала прежней Кирой. Ты просто светишься, любезно процедила Лена. У тебя с Григоровым похоже всё хорошо? У меня с разводом всё хорошо, невинно улыбнулась я. Раздел квартиры идёт к завершению, а для меня это сейчас на первом месте. Пусть коллеги пребывают в приятном неведении. Не стоит им знать о причинах моего хорошего настроения. Даша, я рассказала всё. Ведь она моя настоящая подруга. Мы знаем друг друга с детства. Она не задаёт лишних вопросов. Я делюсь с ней тем, чем посчитаю нужным. И она всё понимает и не копается в моей душе, как это пытаются делать другие. Даша искренне за меня порадовалась и посоветовала в дальнейшем не ломаться и принимать подарки от Олега, как должное. Он же от меня за это интима не требует. Опросто искренне хочет помочь. Да уж. Психолог из даша никакой. Это не подарок, а возмещение ущерба, говоря языком юристов. И с чего бы вообще Олегу делать мне подарки? Интересно. Он уже скучает по Яне. А меня это как-то касается? Нет. Так чего об этом думать? Я с новостью с нетерпением ждала вечера. Мы идём покупать мне блузку. Но это не главное. Мы наверняка пойдём гулять. Возможно, заглянем в кафе. И я нас с нами на этот раз точно не будет, что лично меня очень и очень радует. Олег и Лиза ждали меня в небольшом сквере перед нашей конторой, стоя рядом с внедорожником. Лиза держала в руках своего любимого тошу. Я спиной чувствовала любопытные и завистливые взгляды коллег. Никогда не понимала такого нездорового интереса к чужой жизни. Вечер, как я и предполагала, начался с французской кондитерской. Мы съели по пирожному, и меня повели покупать приличную одежду. В брендовые магазины я не заходила никогда. Зачем? Если мне это не по карману. Думаю, меня одну даже на порог такого заведения не пустили бы. Но я была с самим Громовым. Поэтому и на меня тоже смотрели, как на небожительницу. Похоже, Лиза бывала тут не раз. Она потянула меня за руку к большому дивану, удобно уселась на нём и обняла то, что за шею. Громов расположился рядом с нами в кресле. Миловидная девушка поставила на низенький столик поднос с чашками и заварочным чайником и вазочку с шоколадными конфетами. Прошу вас, угощайтесь. Что желаете посмотреть? обратилась она ко мне. Ну да. Мы же в зале с женской одеждой. Мне на Олега же есть смотреть. Мне нужна блузка для офиса, неуверенно произнесла я. И ещё красивое платье для театра. Выдала Лиза. Правда, папа? Олег кивнул. И ещё кири надо, продолжила Лиза. Но я прервала её на полуслове. Нет, нет, мне только блузку. Больше ничего не надо, взмолилась я. Правда? Лиза выразительно посмотрела на отца и сделала страшные глаза. Папа, скажи ей, шипнула она отцу. Но это получилось у Лизы очень громко. Кира, мы с Лизой собираемся на лебединое озеро и очень надеемся, что ты пойдёшь с нами. Ведь ты любишь Чайковского. Мы это знаем точно. Ты же не откажешься? С надеждой посмотрела на меня девочка и доверительно добавила: "Мы пойдём втроём. Папа, ты и я". Похоже, её очень радовало, что я нас с нами не будет. "Конечно, пойду с удовольствием", кивнула я. "Но тогда платить тебе просто необходимо", констатировал Олег. "Подберите для этого случая что-то элегантное", обратился он к девушке. Менеджер понимающе кивнула и вышла, оставив нас одних. "Мне не надо платье. Попыталась возразить я в очередной раз. «Не спорь, нам с Лизой виднее», — усмехнулся Олег. «И раз ты не желаешь брать денег, это плата за твои...» Слово «услуги» он произнести не решился. «За твои будущие занятия с Лизой». «За какие занятия со мной?» — подозрительно спросила девочка. «Лиза, ты должна понять, Кира взрослый, занятой человек, а я попросила её дополнительно подготовить тебя к школе. Но Кира брать денег не хочет. Как я её не убеждаю?» А Яна говорила, что ты моя гувернантка. Я знаю, что она врала, чтобы меня позлить. Мы же друзья, правда, Кира? Да, поэтому платить мне не надо, твёрдо сказала я. Я всегда знала, что мы друзья. А подарки это всегда хорошо. Не отказывайся. Лиза соскочила с дивана и потащила Дракошу Тошу смотреть в огромное окно. Неожиданно началась гроза. Тяжёлые капли громко застучали по подоконнику, как по барабану. Ты на редкость упряма. Заметил Олег: "Мы решим этот вопрос позже". Он наклонился к моему уху и прошептал, обжигая горячим дыханием: "А пока я распачюсь с тобой натурой". У меня округлились глаза. Олег рассмеялся: "Одеждой? А ты о чём подумала?". Тоже мне шутник нашёлся. Я скосила глаза на Лизу, но ей было не до нас. На улице во все стороны разбегались прохожие. Они прыгали по лужам, и это выглядело забавно. Вскоре вернулась девушка. Её помощница котела хромированную вешалку, на которой разместились несколько блузок и платьев. Мне начали по очереди показывать их. У меня просто глаза разбежались. Лиза вернулась к нам и уверенно делала замечания: "Тот цвет не тот, то фасон не красивый". Олег тоже время от времени вставлял своё веское слово. Наконец, совместными усилиями мы выбрали четыре блузки и три платья. И я отправилась их мерить. Вот уж не думала, что примерка может доставлять такое удовольствие. Я демонстрировала наряды И слушала комментарии Лизы и Олега. В итоге я остановила свой выбор на голубой шёлковой блузке и платье футляра цвета тёмного антрацита. Последнее мне особенно понравилось. По фигуре, до середины колен, вырез глубокий, но не вульгарный. Всё-таки фирма Versace один из ведущих брендов. В бутике мы провели почти 2 часа. Конечно, к платью пришлось подобрать соответствующие туфли. Я уже не сопротивлялась. Раз со мной так расплачиваются, почему бы и нет? Только надо выяснить, в чём конкретно будут заключаться мои занятия с Лизой. Потом мы пошли в ресторан поужинать. После него Лиза захотела на набережную. Уже стемнело. Девочке пора было спать. Но она уговорила отца погулять подольше. Воздух после грозы был свеж. Сильный ливень оставил большие лужи, и в них, как в чёрном зеркале, отражались фонари и яркие вывески. Желающих ходить по мокрым улицам было немного. Май подходил к концу. Вовсю цвели каштаны. Завернули в городской парк. Кисти сирени светились в тёмной аллее, а её горьковатый запах дурманил и кружил голову. Мы и не заметили, как быстро пролетело время. В автомобиле Леза уснула. Я забрала пакеты с покупками, поблагодарила Олега за чудный вечер и вообще за всё, и тихонько закрыла дверцу. Внедорожник зашуршал шинами по мокрому асфальту. Я посмотрела вслед удаляющимся красным огням и свернула в арку. Двор был, как всегда, темен. Одинокий фонарь едва освещал его. Мне стало неуютно, и захотелось побыстрее попасть в квартиру. Почему-то вспомнилось, что вчера вечером заметила подозрительную тень в кустах. По спине пробежал противный холодок. Достала из сумочки газовый баллончик и оглянулась по сторонам. Во дворе безлюдно и тихо. Даже котов не видно. Похоже, сырость загнала их в подвал и на чердак. Я сделала пару шагов, и рядом со мной, как из-под земли, возник мужской силуэт. Незнакомец грубо схватил меня за предплечье, сжал до боли и резко развернул к себе. Его ладонь легла мне на рот и сдавила челюсть. Мне стало противно до тошноты. Молчи, сука. Пикнешь шею сверну. Нехорошо перечить мужу, пророчал он. Страбтивых жон учат. Со стороны подъезда возник ещё один силуэт. У меня похолодело внутри. Адреналин зашкалило. Ужас смешался со злостью. Повинуясь инстинкту самосохранения, Я вскинула руку с баллончиком и направила струю перцового газа в глаза сначала того, кто держал меня за руку, потом в лицо второго. Мужик взвыл и отпустил меня. Я бросилась прочь от дома. Не самое мудрое решение, но думать мне было некогда. Одно я знала точно: дверь в подъезд открыть не успею, а на мой вопль среди ночи вряд ли соседи сразу обратят внимание. Мало ли пьяных баб шляется по двору. Отборный мат нёсся мне вслед. Страх гнал меня всё дальше и дальше. в глазах щипало. Очевидно, перец из баллончика попал и на меня. Я кружила по пустым улицам, пока не добралась до площади, на которой были люди. Там я немного отдышалась и попыталась собраться с мыслями. Меня трясло. Казалось, что я бежала в вечность, но, видимо, потому что, петляя как заяц от своего дома, я оказалась не слишком далеко. И что мне теперь делать? Домой идти я боялась. Мысли метались, как загнанные звери. Недолго думая... Я кинулась в ближайшее отделение полиции. Благо, оно располагалось рядом. Может, мне выделят провожатого до дома? Или сразу арестуют Данилу и его дружков. Я влетела в отделение как ураган. Полосон на дежурный печально посмотрел на меня через решётку и спросил, что мне надо. Я сбивчиво начала объяснять, что на меня только что напали, и скорее всего, по заказу бывшего мужа. Не мельтешите. Устало попросил дежурный. Вы раньше встречали напавших на вас? Нет. Отрицательно мотнула я головой. Есть свидетели, что ваш бывший муж вам угрожал. Да, моя подруга. Одна? Одна. Нужно двое свидетелей. А с его стороны кто-то присутствовал при вашем разговоре? Его невеста. Тогда она легко подтвердит любое алиби вашего бывшего мужа, и ваше слово будет против его. Пустая трата времени. Так вы не примите у меня заявление? Сердитовски нахмурила я брови. На меня напали? А тут никто не хочет этим заниматься. Дежурный обречённо вздохнул, указал на образцы документов на стенде, протянул бумагу. Пишите, если хотите. Я села за стол, всё ещё дрожа и невольно оглядываясь на дверь. Словно хулиганы и полные придурки и могут прийти за мной в полицию. Но какой же мой бывший идиот. Вот уж не предполагала, что кроме всего прочего, он ещё и банальный дурак. Ведь знал, что сын депутата схлопотал за меня по морде. Так нет, никаких выводов из этого не сделал. Или Ленка ему не всё огромове рассказала. Вполне в её духе. Она любит что-то не договорить, кого-то вроде как невзначай подставить, вдруг прокатит навредить чужими руками. Не получилось. Но так или иначе, а Данила не придумал ничего лучше, чтобы подослать ко мне гопников. Однако напугал он меня сильно. Руки у меня всё ещё дрожали. Я судорожно и путно описывала произошедшие со мной страшные события. Неожиданно зазвонил смартфон. Олег. Привет. До дома благополучно добралась? Весело поинтересовался он. Много больше не подворачивало? Я молчала и не могла от волнения ничего сказать. Чего молчишь, Кира? Ты меня слышишь? Олег. Я в полиции. Наконец выдала я